Авторский блог Михаила Прокопова представляет. Аудиоспектакль по рассказу Ильи Ильфа и Евгения Петрова Последняя встреча. Костя, Львой. Вот это да, сколько лет, сколько, сколько лет, зим Сколько лет, Ну, здравствуй а, Здорово, брат, здорово Стой, к утекло Ох, не говори, не говори А ты, брат, постарел Да и ты знаешь Знаю, знаю Чего ж там, год берут свое Да, брат, ну, рассказывай, как ты? Нет Ты-то? А кто же еще? Да ничего, брат, потихоньку Как сам? Ты, значит, по военной линии пошел? Да, я уж давно. В центре? Нет, только сегодня с Дальнего Востока. Ну, как там, японцы? Хотят воевать? Есть у них такая установочка Так-так. Что ты знаков Футебен Петлиц маловато? Вот эти как называются? Шпалы. Три шпалы. Ага. А ромбов нет? Ромбов нет. Какой же чин, три шпалы? Командир полка, а? не густ, старик <свят> <свят> Почему не густо? Командовать полком в Красной Армии – почетное дело Полк – это крупное подразделение Сколько учиться пришлось? Помнишь, мы с тобой даже арифметики не знали? Я все эти 15 лет учился После военной школы командовал взводом, потом ротой Командиром батальона пошел в школу выстрел Теперь командую полком Очень сложно В прошлом году был еще на курсах моторизации и механизации И сейчас учусь Ха. А ромбов все-таки нет? Ромбов нет Ну, а ты по какой линии, Костя? Ха. Я Лень по другой линии Но все-таки Я Леня Ответственный работник О, вот как По какой же линии? Ответственный работник э, Ну, вот я и спрашиваю, по какой линии? Да я тебе и отвечаю, ответственный работник Эх, Работник чего? Что чего? Ну, спрашиваю, какая у тебя специальность? Ой, да при чем тут специальность? Часу, как с глухнимым разговариваешь Я, голубчик, глава целого учреждения Если по-военному считать, то это Ромба-2-3, не меньше Ну... А какого учреждения? Директор строительного треста. О, это здорово. Ты что, архитектор теперь? Учился в Академии искусств? Учился? Это когда же? А работать кто будет? У меня нет времени правду почитать, не то что учиться. Очень хорошо, конечно, учиться. Об этом и стали говорить. Только если бы все стали учиться, кто бы дело делал? Ну, идем в зал. Мы тут последние остались. Ну, пойдем, пойдем. Когда тебе грустнется хоть немного, Ты огляни внимательно, Значит, ты учился, учился, ромбов все-таки нет Ромбов нет Но вот скажи мне, Костя, следующее Раз ты не архитектор, то у тебя, вероятно, практический опыт большой Огромный опыт И, скажем, если тебе приносят чертеж какого-нибудь здания Ты его свободно читаешь, конечно Можешь проверить расчеты и так далее Зачем? У меня для этого есть архитекторы. Слушай, уже их даром в штате будут держать. Если я по целым дням буду в чертежах копаться, то кто будет дел делать? Значит, ты на себя взял финансовую сторону. Какая финансовая сторона? Чего вдруг я буду загружать себе всякой милостью? На это есть экономист, бухгалтерия. Там брат калькулирует день и ночь. Я даже одного профессора держу. А вдруг тебе твои калькуляторы... Подсунут какую-нибудь чепуху? Кто мне подсунет? Возьмут и подсунут. Ты же не специалист. А чутьё? Какое чутьё? Что ты дурачком прикидываешься? Обыкновенно какое. Я без всякой науки все насквозь вижу. М -м чем же ты занимаешься в своем учреждении? Строительными материалами, что ли? Эту отрасль довольно интересная. Ой, да ни черта я не понимаю в твоих строительных материалах. Позволь, ты говорил, что у тебя громадный опыт. Колоссальный Ведь я на моей теперешней работе только полгода, а до этого я был в край молоке. А, так бы сразу и сказал, что ты знаток молочного хозяйства. Да, уж свиньи с коровой не спутаю. Значит, в край молоке три месяца, а до молока бутиль сырье. А до этого заведовал музыкальным техникумом, был на профработе, служил в Красном Кресте и полмесяца. Кводил взыскательной партии по Олову. О! Заворачивал брат целым банком в течение двух месяцев. Был в Курупре, в делении его капспилки спилки и в меланжевом комбинате. И. И. И. И, и, и, и еще, по крайней мере, на 10 постах. Сейчас просто всего не вспомню. Не понимаю. Какая у тебя все-таки основная профессия? А уже ну неужели непонятно? Осуществляю общее руководство. Да, да, общее руководство. Это я понимаю. Но вот профессия... Ах, как тебе объяснить? Ну вот, 15 лет назад, помнишь? Я был слесаренком, а ты электромонтерничал. Так вот, какая теперь у тебя профессия? Чудак! Я же с самого начала говорил Ответственный работник Вон, Сашка, знаете, учился, учился А я его за это время обскакал Да и большинство учится, а я ничего, обхожусь Даже карьерку сделал mm, Есть, теперь понятно Карьерку Да, у меня новость. То есть, собственно, новости еще нет Ну, может быть, будет Понимаешь, я, кажется, вовремя попал на новую службу На днях исполняется десятилетие нашего треста И, говорят, будут награждать Не может быть, чтобы всех наградили, а директор не наградили А как думаешь, Леня? Эм, э, Пора, кажется, в зал Вот ты военный, а ордена не имеешь Это нехорошо У меня есть Да ну, откуда? А так, участвовал в одном деле, в китайском конфликте Там давали? Там стреляли Что ж ты его не носишь? Ну, чего ради я его в театр понесу? С ума сошел, а куда же? Именно в театр, чтобы все видели Эх ты, вояка Где ты его держишь? Э -э в коробочке Действительно, нашел место Ну ладно, четвертое действие можно не смотреть Неинтересно Сейчас едем ко мне У меня брат жена, красавица Есть на что посмотреть Закусим, тут и все, Граммофончик заведем а! Что ж Интересно будет посмотреть Идем, идем У меня брат дома полный комплект Есть у нас в семье один всеобщий друг Мы без него, поверьте мне, буквально как без рук Совсем к нему идите Да? не успрошу, Леня Располагайся а -а -а. А? Хорошая квартирка у тебя, брат А то Ладно, я на минуту отойду Ты смотри, и патефон, и радио с динамиком, а фотоаппарат какой, ёшкин матрешки. ну это шлейка, да еще и с пятью объективами, и шесть штативов тебе, и два увеличителя. Да, жены только что-то не видно. Замечательный у тебя фотоаппарат. Ты, наверное, прекрасные снимки делаешь? Да нет! Какой я фотограф? И времени нет, сказать правду, этим заниматься. Жалко, жалко. М -м -м. Ну, включай радио. Кажется, это ЭКЛ-4. Он, должно быть, весь мир принимает. Интересно послушать. Один момент. тик А... Черт, тебя побрал! <сёк> <сёк> <Фу> Я, значит, ты. не специалист этого дела а тут к нам мальчик один приходит из соседней квартиры Вова ага. 8 лет шарлатану, а все станции отлично ловят. И Копенгаген, ему Мингагин, и что ты только хочешь <псёк> Что ж, заведи хоть граммофон Может, жену подождем? Она у меня специалистка по граммофонным делам. Ага. А, впрочем, можно и завести. <звёздные> да, брат, все есть. Квартира, радио, вейка. Жена красавица. Только вот ордена нет. мне еще... Ай! Ты! Стоп, тебя! Так и есть. Лопнул пружина. Говорил я, подождем жену. Жалко. Хороший такой граммофончик был. Не то импортный, не то экспортный. Что ж теперь нам делать? Закусим, что ли? А? Что за черт, а? Ах, будем теперь сидеть без света Почему ж без света? Фуф, простое дело Перегорела пробка Возьми и почини Был же ты когда-то электромонтером Куда там? Я уже все перезабыл Где там анод, где там катод Ах. Нет Придется послать за специалистом да. Только в такой темноте Я и телефонного аппарата не найду Да, брат Прям всё из рук вальца. Ну ничего, сидел в темноте маленько, а там, глядишь, ой, черт! ты, ещё споткнулся обо что-то. Может, свечку найти? Она вроде на кухне была. Так. Так. О! А вот и свет дали! Сейчас, мы, Лёнь, с тобой быстро. Лень а... а... Лёнь. Лёнь! Ты где? Хэ. Что ли? Эй. Все-таки без орден в театр ходить. Это черт знает что. Про улицу мою поют. Будут гореть они всю ночь. Злую тоску прогонят прочь. Илья Ильф, Евгений Петров Последняя встреча Роли озвучивали Костя, Дмитрий Рыбин Леня, Михаил Прокопов Адаптированный сценарий, постановка и звуковое оформление Михаил Прокопов